Помощница Труднее всего договориться о помощи по дому было на каникулах. Лола была свободна, как ветер в поле, и забрасывала все привычные дела. Это страшно раздражало, потому что в нашей жизни ничего не менялось. Мы работали, убирали дом, закупали продукты, готовили еду, решали другие задачи. Летом 2018 года начался ремонт. Мы постоянно искали то краску, то ламинаты, плитку, то мебель. Несколько недель жили в авральном режиме. В 8 утра приходили рабочие и начинали шкурить дом снаружи. И за полчаса все внутри покрывалось пылью. Каждый день на протяжении месяцев мне нужно было быстро накормить и собрать трехлетнюю миру, и к 8 утра выбраться из дома. В 18.00 я возвращалась с Мирой под мышкой и пыталась прибрать два этажа. Лола спала до полудня, как и все 15-летние дети на каникулах, а потом отправлялась гулять с подружками. Жара в Амстердаме в тот год стояла страшная — 32-35 градусов по Цельсию. Если не достать утром белье из стиральной машинки, к вечеру оно протухало и начинало пованивать. Утром я горой свалила мокрое белье на сушилку — Она стояла прямо напротив двери Лолы. Решила, что так она точно не забудет его развесить. На следующее утро я обнаружила на сушилке знакомую гору белья. Правда, от жары оно за сутки высохло, но лежало, как я его накануне бросила, комом. Я разозлилась. Каждый вечер убираю весь дом, а Лола даже чистое белье не смогла развесить захотелось ворваться в ее комнату, кинуть на кровать эту кучу и напомнить, что у Лолы даже пол никогда не мыла. У нее вообще нет никакой нагрузки. Она даже с сестрой не сидит. А я только что, между прочим, за безумные деньги купила ей в подарок новые ботинки. Если бы я была мамой, которая с Лолой с рождения, наверное, я бы так и сделала. Но я не такая мама поэтому постоянно боюсь потерять наши хорошие отношения. Мне кажется, они не восстановятся сами по себе, как это бывает у родных по крови. К сожалению, я чаще позволяю себе резкие слова с Мирой. Это ужасно, но я, по сути, пользуюсь тем, что Мира меня, безусловно, любит. С Лолой я держала себя в руках намного чаще. Я налила себе стакан прохладной воды. Да, я подарила ботинки. Но это было мое решение и моя инициатива. Лола меня об этом не просила. С сестрой Лола не сидит, потому что я прошу ее об этом крайне редко. Если я попрошу, она не откажется. Да, вчера я убиралась сама, но позавчера она убиралась вместе со мной и вообще всегда готова помочь, если ей об этом сказать. Вчера я промолчала, А она не подумала, что дома опять грязно. Она подросток и думает о другом. Да, Лола не увидела белье, но я по себе знаю, чем меньше у тебя забот, тем меньше успеваешь и тем на меньшее обращаешь внимание. Ладно, все это я выскажу ей сегодня вечером. И то, как я злилась, увидев белье, и как чуть не расплакалась, и как мне было обидно, она поймет. Я сделала рабочим кофе, отвезла Миру в сад и села с компьютером в кафе. В одиннадцать тридцать раздался звонок. Я услышала сонный голос. «Наташа, мы с Аяной хотим сходить в кафе на завтрак. Посоветуй что-нибудь». «Что? Завтрак? Ты белье разобрала, твою мать?» «Нет-нет, я этого не сказала. Я просто выдохнула и пообещала выслать ей ссылки на кафе». Вопли в трубку будут менее эффективны, чем вечерний разговор, и мои глаза полные слез. Я скажу ей все, но потом. А пока иди в кафе, Лола. У тебя такие короткие летние каникулы. Всего 45 дней. Лола, я сейчас буду ругаться. Мы встретились вечером на кухне. А? Лола будто вся сжалась. Я кратко изложила ей свои утренние мысли, Но острота ситуации уже спала, поэтому с моей стороны все звучало достаточно спокойно. «Да-да, я знаю, я виновата. Я видела это белье. я столько раз собиралась его разобрать. Сначала думала, вот сейчас только в душ схожу. После душа пошла разбирать, но там были рабочие, и я решила переждать. Потом хотела разобрать его перед выходом на улицу, но забыла, я сейчас же сделаю». Лолина речь на ломаном русском звучит, как лепет четырехлетнего ребенка. Это часто играет ей на руку. Воспринимаешь ее как неразумного младенца, а себя как истеричную тетку. Она совершает забавные речевые ошибки, а юмор всегда снимает градус напряжения. Я слушаю и понимаю ее. Я сама часто все оставляю на потом. И как же давно мне нужно разобрать шкаф в комнате мира. Только нет никого, кто подтолкнул бы меня».